Глава 25. Кенна. «В настоящее меня возвращают голоса на повышенных тонах. Вокруг костра о чём-то спорят». «О, нет», — говорит Климент, — «так не делается». «Давайте поставим вопрос на голосование», — предлагает Скай. «Мы все знаем, что никакой демократии у нас нет», — заявляет Климент. Скай весело смотрит на него. Ей забавно. «Что ты под этим имеешь в виду, дорогой?» «Именно то, что сказал». Она запускает руки ему в волосы на затылке. Проводит сквозь них. «Ты как-то сильно завёлся». Клемент шлепает её по руке, чтобы она убрала её. «Прекрати это». «Я за», — объявляет Виктор. За что они голосуют? И почему у меня возникло чувство, что дело как-то касается меня? «Как ты, Микки?» — спрашивает Скай. «О, не надо!» — кричит Климент. «Она подруга Микки. Конечно, Микки за». Теперь я знаю, что дело касается меня. Микки бросает взгляд в мою сторону. «За». «Как я понимаю, ты против?» уточняет Скай Клемента. «Против», — подтверждает он. «Я согласен с Клементом», — говорит Райан. Скай поворачивается к Джеку. «Трое против двух за то, чтобы предложить Кенни присоединиться к нам». «У меня перехватывает дыхание. Я не ожидала этого». Джек кивает. «Я не возражаю». «Слушай, что ты говоришь?» — взрывается Клемент. Мы же договорились. Четверо против двух, объявляет Скай. Кенна, мы приглашаем тебя присоединиться к племени. У меня в животе начинает бурлить адреналин от того, какие это открывает передо мной перспективы. Сёрфинг, скалолазание и опасности. Много опасностей. Я ловлю себя на этой мысли. Мне льстит, что мне предложили присоединиться к этой группе сильных людей. Но я здесь только до тех пор, пока не уговорю Мики уехать. Ей опасно находиться с этой публикой. Она слишком доверчивая. Она добрая и мягкосердечная. И почему она собирается выходить замуж за Джека, если видно, что не хочет этого делать? «Это непростое решение», — говорит мне Скай. Ты или полностью с нами, или не с нами. Половинчатого решения быть не может. Каждый член племени обязан защищать других. А самое главное — защищать залив. Я открываю рот, чтобы отказаться. Но мне нужно время, чтобы поработать с Мики. В конце концов, они ведь снова поедут в магазин. При возвращении в цивилизованный мир где есть интернет и работает телефон, открывается больше возможностей. Если я какое-то время буду им здесь подыгрывать, то у меня появляется шанс понять, чем же они держат Микки и как мне её отсюда вырвать. Скай ждёт. Всё племя ждёт. Райну, который голосовал против, тяжелее, чем обычно встречаться со мной взглядом. Виктор напряжённо смотрит на меня. Я готов убить за эту волну. Я перевожу взгляд на Микки. В этом племени есть что-то странное, думаю я. Она определённо погрязла с головой. Она окружена сильными и напористыми личностями. Скай, Виктор, Клемент. Их больше, и они сильнее её. Я должна ей помочь. Скай смотрит на меня так, словно понимает, какая внутренняя борьба идёт во мне. «Да, я принимаю приглашение», — объявляю я. Когда я вижу её расчётливый взгляд, направленный на меня, у меня по рукам пробегают мурашки.